Ничего святого. Но как же относился к романам в круге первом и раковый корпус сам Твардовский? Естественно, было ожидать, что Лакшин поведает нам об этом со всей обстоятельностью. Но он ни слова. Человек, сам объявивший себя свидетелем на процессе, молчит. С чего бы? За неимением лучшего источника информации мы вынуждены обратиться к словоохотливому автору романов. Уж у него-то наверняка что-нибудь да найдется на сей счет. И действительно, о раковом корпусе, например, у него в одном месте сообщение такое. Он, Твардовский, высказал высшие похвалы. Какие именно, неизвестно. Можно ли этому верить? Мы, несколько осведомленные о бесконечном многообразии жизни, не исключаем возможности любого ее коленца. Но все же надо принимать во внимание следующее – Похвалы, якобы возданные поэтам романисту наедине и нигде, кроме его, романиста, память не зафиксированной, находятся в уж слишком кричащем противоречии с приведенными ранее публичными высказываниями на сей же счет множества других писателей. Это с одной стороны. А с другой, помянутые похвалы своей непомерностью, уж так похожи на обычную Солженицынскую саморекламу, Но главное как похвалы эти связать с другим, за сто с лишним страниц отстающим высказыванием Твардовского о том же раковом корпусе. Вот с этим, даже если бы печать и не зависела целиком от одного меня, я бы не напечатал. Там неприятие советской власти. У вас нет подлинной заботы о народе. Такое впечатление, что вы не хотите, чтобы в колхозах стало лучше. У вас нет ничего святого. Ваша злобленность уже вредит вашему мастерству. На сей раз в пользу достоверности говорит то, что суждение поэта не только не противоречит оценкам многих других писателей, но и вполне идентично им по духу. Кроме того, эти суждения находятся совершенно в русле некоторых других столь же резких, прямых и решительных высказываний Твардовского о произведениях Солженицына. Например, о пьесе Олень и шалашовка. Я бы в случае её опубликования Владимир Бушин написал против неё статью. Да даже бы и запретил. Или вот высказывание уже о самом Солженицыне как о человеке и литераторе без тени смущения воспроизведённое в Телёнке. Ему ссать в глаза, а он Божья роса. Примечание. Телённых страницы 144. Кстати, именно этой особенностью Александра Солженицына объясняется тот удивительный факт, что в своих книгах он воспроизвёл много резких, презрительных, гневных и негодующих высказываний о Сибирь, правда, давая при этом ещё и понять. Вот они негодуют, а я нобелевский лауреат, великий писатель, меч Божий Владимир Бушин. Да, очень подопадно. В узком кругу Твордовский такой мог Здесь уместно ещё раз напомнить, что это вот и человек, который в лицо говорил Слженицну о его злобности и нелюбви к народу, готов был выступить против иных его произведений, и даже запретить их, которые наконец открыто при нём же изумлялся его способности превращать в божью расу нечто по химическому составу совсем иное. И это вот и человек, учёный критик Лакшин изображал нам литературным наставником выше названного алхимика. Нет, всё же не совсем одинаковое отношение к Солженицыну было у Твардовского, потомственного крестьянина, как его называет критик, и Олокшина, дворянина духа.